Шестая. Колебался Санька, колебался, но помимо похода к Цукеру в голову ничего не приходило. И как на грех, наведавшись в библиотеку, Приходько на него и наткнулся. Смотри-ка, культурный книгачей. Нынче понедельник, палатка не работает, поэтому Рома культурно отдыхает, с редким знанием предмета толкуя с Ольгой о каких-то неслыханных вещах. А Светка, и это тут... Распахнув рот, слушает, совершенно позабыв об учебнике, раскрытом перед ней на столе. «Не могу поверить. Вы, Ольга, человек исключительно начитанный, говорите серьезно. Неужели же какие-то сомнения в том, что Анна Андреевна одесситка?» Примечание. Речь идет об Анне Ахматовой. «Трудно поверить, что она не ленинградка», — заметила Оля, к удивлению у Саньки, сконфужена. «По ритму стихотворений?» «Я принесу вам книгу и несколько газетных вырезок. У меня есть, сами сможете убедиться». С таким жаром говорил, что даже Оля улыбнулась. «Бросьте вы, развоевались. Верю, не нужны мне ваши доказательства». «А я вот настаиваю», — не унимался он. И тотчас принялся читать на память странные непонятные строчки о чем-то, что унеслось прозрачным дымом и стлело в глубине зеркал, а еще о каком-то безносом скрипаче. Видимо, читал очень хорошо, по крайней мере, с выражением. Правда, Санька решил, что речь идет о сифилитике, не сдержался и хрюкнул. Ольга, заметив его, опомнилась, прикрыла заискрившиеся глаза, а когда открыла, они уже были совершенно обычными, строгими. «Привет, Санька. Чего тебе?» «Служебное голубеводство есть?» — брякнул он. «Это школьная библиотека, не Ленинка», — колка напомнила Оля. «На что попроще, не согласишься?» Хотя была где-то подшивка русского голубеводства от девятисотого года. Пойдет? Не, давай тогда свежий пионер. Взяв журнал, плюхнулся рядом со Светкой, не удержался, ткнул в бок. «Ню не подбери, распустила. Я люблю стихи, шептом огрызнулась сестрица, но все-таки отвела кошачий взгляд от Ромы и уткнулась в книгу. Санька же, шуганув ее, сам из потяжка его рассматривал, пытаясь решить для себя, что это за человек. Обычно ходил в старой, но аккуратно заштопанной тельняшке, который именовал рябчиком, и клёшах. Лёгкий, быстрый, руки-ноги как на шарнирах, голова вечно бритая, физиономия удивительно живая, иной раз как скорчит гримасу, поведет бровями, так и разбирает на хохот, но точь-в-точь точь Чарли Чаплин-младший. Не имея над собой начальства, в своей будке гайерствовал на свободе, поясняя, что серьезности вредны ему по состоянию организма. Клиентов у него всегда было много, и даже спеша на работу, редко кто из постоянных проскакивал мимо. У Сахарова был талант работать на совесть и быстро. Тщательно смахивал с обуви пыль, заботливо ограждал ботинки по-особому вырезанными картонками, чтобы не испачкать одежду. Самому делу надраивание обуви отдавался целиком. Руки так и мелькали, как у барабанщика. И такой блеск наводил, аж глаза резала. Даже крем изготавливал лично для любимых клиентов, чтоб точно подходил под цвет. Что до счеток и бархоток, то у него их была целая батарея. Окончив свой труд и получив сколько следует, он нередко провожал взглядом свое произведение искусства, ботинки или туфельки, с гордостью мастера, но тотчас принимался за следующий шедевр. Таким он был в палатке. В библиотеке имел место совершенно иной Сахаров, серьезный, в наехонькой свежей рубашке и брюках, отглаженных, до дорезив стрелки. Щеки гладко выбриты, руки безукоризненно чистые. Говорил он тоже по-другому, не как на работе. Уверенно, грамотно, без этой раздражающей вывернутости звуков, когда не поймешь, то ли и, то ли «и», «э» вместо «е», без всех этих щё и щоп, без ядовитой мягкости говора при змеином шипении. Прям хамелеон. Что ж не повыпендриваться, если девчата смотрят? Но это его личное дело. А по всему, видать, что ни бич, ни кот, ни шпанюк. Да что с того, что не без греха? Пусть, если с его помощью можно ларь для корма наполнить. Сахаров, потолковав еще о высоких предметах, глянул на часы, Засобирался, по-товарищески пожал ладошку Оли, а вот к Светкиной ручке, к Санькиному удивлению, аж припал. И, разогнувшись, подмигнул. «Ваша сестрица, достойная во всех отношениях дама, в таком юном возрасте имеет выдающиеся мозговые способности. До скорого свидания». Когда брат с сестрой вместе вышли из библиотеки, Санька попытался снова подеть. «Что, анчутку по боку? Теперь этому глазки строишь?» Но на этот раз что-то пошло не так. Эта мелкая дама, нет, чтобы ожидаемо надуться, отозвалась по-взрослому со спокойствием и превосходством. Глупости, говоришь, и пошлости. Человек трудится на совесть, в деле своем мастер, книги вот читает и не задирает нос, только потому что родился чуть пораньше. И, подумав, добавила, не то, что некоторые известные мне люди. Это какие же, прищурился Санька. А вот глянь, она вынула из кармана что-то, ткнула под нос брату, Оказалось зеркальце. Санька надулся и замолчал, а Светка думала о том, что ничегошеньки он не понимает. Само собой, старший брат, всем ему в жизни обязано. Но ведь осел. Воображает о себе много. Света уверен в том, что с первого взгляда может расколоть любого. Ничего-то он не понимает, а она, Светка, знает, что это за человек, потому что видела поболее любого. Она помнила, как ласково, бережно обращался разухабистый Рома с маленьким хорошеньким котенком, когда они, Светка, Сашка и Алешка, проходя мимо, но совершенно случайно заглянули в будку просто поздороваться. Перед этим у близнецов вышла распря. Из пистолетиков они охотились на вороны галок, потом рассорились из-за того, кто больше подстрелил этих дур крылатых. Светка, которой не по нраву были эти кровожадности от просьбы рассудить мальчишек, решительно уклонилась. «Обиделись и на нее», — Светка вздыхала про себя. «Ох уж эти пацаны, все бы им стрелять, убивать, драться, ссориться. Вот уж точно все беды от них. Сначала все понарошку, потом станет мало, а там и двойны недалеко». И тут увидела картину, от которой возмущение сменилось восторгом. Сидя на пороге своей будки, Рома играл с котенком. Рыжий пушистый малютка с сытым трогательным пузом прыгал за бантиком из фантика, навязанным на бечевку припадал на пушистые толстые лапки и дергал хвостиком. Светка аж задохнулась от умиления. А бувщик, смутившись, пояснил. «Это подкинули». Близнецы, позабыв раздор и визгами кинулись к нему и к зверушке. Бедный котенок, перепугавшись, прыгнул на колени к Роме. «Вы что творите?» — вылавливая близнецов по одному или легонько встряхивая, спросил он. «Котейку пушками перепугали». Тут Сашка с Алёшкой, вспомнив свой спор, на перебой начали излагать дело, думая, что нашли беспристрастного судью. «Вот он врет, что сто ворон настрелял. Этот болтает что двести? А если одна галка, то нищетово. Надо две, чтоб за одну ворону сошло. А этот нельзя стрелять сидячую?» Они вопили, дёргая Сахарова за рукава, раскачивая так, что бедный котенок с трудом удерживался на своем покровителе, И, цепляясь за тельняшку, переполз от греха подальше на плечо. «Ну-ка, цыц!» — скомандовал Рома. «Как вам не стыдно?» «А чего стыдно?» — с интересом спросил Сашка. «Почему нельзя?» — подхватил Алёшка и добавил. «Подари котенка. «Ни за что!» — Твердо заявил парень. Живодером не подарю». Близнецы удивились. «Почему это мы живодеры? А вы как думали?» «Так и получается сначала ворон стрелять, потом котят вешать, а потом, глядишь, за людей приметись». Сколько у нас людей погибло, страсть, сколько от голода умерло без хлебушка, и не сосчитать. А все почему? Потому что с живодерства начинали. Всегда так получается. «Гитлер ворон стрелял?» – требовательно спросил Сашка. «Да», – без тяне сомнения подтвердил чистильщик обуви. «А Гиммлер котят вешал?» – Утвердительно стараясь окончательно уяснить для себя, уточнил Алешка. «Гроздями!» — заявил Рома так безапелляционно, что у Светки Мороз по коже прошел. — Не отдам вам, котенка. — Так мы не всерьез, — продолжал увещевать Сашка. — Пистолеты не настоящие. — Это ты так думаешь? — возразил обувщик, взяв у него игрушку, крутанул на пальце, ткнул в пузо. — Закрой глаза и не поймешь, настоящий или нет. — Ясно? — И что? — подумав, спросил Алешка. — А то, что если он как будто настоящий, значит все равно, что настоящий. Веско проговорил Рома. Близнецы колебались, ощущая некоторую несуразность в заявлении обувщика, но недолго. Глянув друг на друга и безмолвно посовещавшись, торжественно объявили, что сдают оружие, и побросали драгоценные пистолетики на траву без всякого почтения. «Смотрите, ухаживайте за ним как следует, я буду проверять», наставлял Рома, передавая котенка с рук на руки. От того, что этот распрекрасный человек как будто ее собственные мысли вслух высказал, У света перехватило горло. Чтоб не разрыдаться, пришлось немедленно отвернуться, а потом задрать голову, точно любуясь на небосвод. — Какой же он сказочный, замечательный, невероятный! Какой, какой, такой!